Глава 5. На другой день с утра он накупил себе кистей, ящик с красками и мольберт. Пелерен соглашался давать ему уроки, и Фредерик привел его к себе в квартиру посмотреть, есть ли всё нужное для живописи. Деларье был дома. В другом кресле сидел какой-то молодой человек. Указывая на него, Деларье сказал: "Вот он. Он самый есть. Синекаль. Этот юноша не понравился Фредерику. Его лоб казался выше, чем был от того, что волосы были коротко острижены и стояли щеткой. В его серых глазах было что-то жестокое и холодное. На нем было длинное черное пальто, и от его костюма, от всей его осанки так и отдавало педагогом и духовной особой. Сначала разговор шел о предметах современных Между прочим, Саббат Матер рассине. Спросили мнение сынокаля. Он объявил, что никогда не ходит в театр. Пеллеран открыл ящик с красками. "Неужто это все для тебя?" спросил Доларье. "Разумеется. Вот странная фантазия". И он нагнулся к столу, у которого сидел учитель математики, перелистывая книжку Луи Блана. Синекаль принёс её с собой и вполголоса читал оттуда выдержки. Между тем, как Пилиран с Фредериком рассматривали палитру, костяной нож, пузырьки с красками, а потом заговорили о вчерашнем обеде у Арну. Это торговец картинами, сказал Синекаль. Нечего сказать, хорош гусь. А чем же он плох? спросил Пилиран. Это человек, который наживает барыши политическими спекуляциями, И он начал разглагольствовать о безвестной литографии, на которой все королевское семейство было изображено в момент занятий назидательными предметами. Луи Филипп держал в руках книгу законов, королева молитвенник, принцессы сидели за вышиванием, герцог Нимурский пристегивал себе саблю, принц Жанвильский показывал своим меньшим братьям географическую карту. В глубине картины виднелась двуспальная кровать, а внизу была подпись: "Прекрасное семейство". Эта картина, восхищавшая буржуазную часть общества, приводила в отчаяние патриотов. Пилиран обиделся, как будто он сам был ее автором, и заметил, что у всякого свое мнение. Синакольза заспорил. По его мнению, искусство должно исключительно стремиться к тому, чтобы возвышать нравственность толпы. Следует изображать только то, что может подвигнуть к добродетели, Все остальное вред. Но ведь это зависит от исполнения. — воскликнул вас Во всяком роде можно создавать совершенство. — Тем хуже для вас, вы не имеете права как так Не имею права. — Нет, не имеете. Какое вы имеете право интересовать меня такими вещами, которые я осуждаю? К чему нам все ваши тщательно сработанные безделки, от которых невозможно извлечь ни малейшей пользы? Зачем, например, все эти венеры до да пейзажа? Какой в них прок? Чему они могут научить народ? Вы лучше изобразите нам его страдания, пробудите в нас жажду жертвы на пользу народа. Э, боже мой, мало ли найдется сюжетов. Фермы, мастерские. Пеллеран от негодования не мог возражать, но думая, что напал на веский аргумент, он вдруг спросил: Вы и Мольера не признаете? — Мольера? Пожалуй, сказал Синакаль. В нём я что, одного из предшественников французской революции? Ага, революции. Вот было процветание искусства. Никогда не бывало более жалкой эпохи. Не бывало более великой. Пелерен скрестил руки и, взглянув ему прямо в лицо, молвил: Посмотрю я на вас. Не дать не взять член Национальной гвардии. Но противник, его, привыкший к словесным состязаниям, отвечал: Нет, я к Национальной гвардии не принадлежу и ненавижу ее ровно столько же, сколько и вы. Но с вашими правилами можно вконец развратить толпу. Это, впрочем, на руку правительству. Оно бы не забрало такой силы, если бы ему не помогали такие негодяи, как ваш Арну. Художник начал горячо защищать торговца, потому что образ мысли Синекала приводил его в неистовство. Он даже решился утверждать, что у Жакарну добрейшее сердце что он предан своим друзьям, любит свою жену. Ага, если ему предложат хорошую цену, он не откажется сделать из нее натурщицу. Фредерик побледнел как полотно. Должно быть, он вам чем-нибудь сильно насолил, господин Сныкаль. Мне? Нисколько. Я и видел-то его всего один раз в кофейне с приятелем только и всего. И это была правда. На синекали всякий божий день встречал рекламы художественно-промышленного заведения, и это его выводило из терпения. В его глазах Арну являлся представителем той части общества, которую он считал гибельной для демократических принципов. Он был ярым республиканцем и подозрительно смотрел на всякое изящество, на роскошь, сам не имел никаких потребностей и был неподкупно честен. Разговор не вязался Художник вскоре вспомнил, что назначил кому-то свидание, а учитель нашёл, что пора идти к воспитанникам. Когда они ушли, приятели долго молчали. Потом Доларье задал несколько вопросов об Арно. Ты меня когда-нибудь познакомишь с ним, дружище? Ну, конечно, сказал Фредерик. Они принялись устраиваться как следует. Доларье без труда нашёл себе место младшего клерка в конторе Стряпчего. Записался на следующий курс юридического факультета, купил необходимые книги, и для них началось то самое житье, о котором они так давно мечтали. Это была хорошая жизнь, благодаря их молодости. Делариен не заикался насчет денежных условий, а потому и Фредерик о них не говорил. Он за все платил, сам убирал в шкафу, хозяйничал, распоряжался. Но когда нужно было выругать привратника, за это дело, брался клерк. Продолжая, как бывало и в школе, исправлять должность старшего и покровителя. Весь день они были врозь, а вечером сходились. Каждый садился на свое место у камина и принимался за работу. Но вскоре они ее прекращали, и тогда начиналась бесконечная болтовня. Иногда они ссорились из-за того, что лампа коптит, или не вдруг находилась нужная книга. Но это были минутные вспышки, кончавшиеся обоюдным смехом. Дверь в дровяной чулан оставалась растворённой, и они продолжали болтать, лёжа в постелях. По утрам они без сюртуков прогуливались по своей террасе. Солнце вставало, лёгкий туман поднимался от реки. Слышны были визгливые голоса со стороны соседнего цветочного рынка. Дым от их трубок клубился в чистом утреннем воздухе, который освежающе действовал на их глаза, ещё опухшие от сна. Вдыхая его, Они чувствовали, как в них внедряется рой всюду разлитых радостных наряст. По воскресеньям, если не было дождя, они выходили вместе и, взявшись под руку, бродили по улицам. По поводу окружающего им часто приходила на ум одна и та же мысль, которую они одинаково выражали, или просто так были заняты беседой, что не замечали, что делается вокруг. Деларе мечтал быть богатым, потому что богатство дает власть над людьми. Он желал бы распоряжаться судьбами людей, наделать много шума, держать трёх секретарей за раз и каждую неделю задавать большой политический обед. Фредерик мечтал иметь дворец, меблировать его в мавританском стиле, проводить жизнь, лёжа на диванах, обитых кашмирскими шалями, под журчание фонтана, и чтобы прислуживали ему чернокожие пожи. И эти грёзы становились до того живы и подробны, что при мысли о действительности он приходил в отчаяние, как будто он уже владел всем этим и лишился. К чему об этом думать, говорил он. Ведь никогда этого не будет. Почём знать? отвечал Далария. Невзирая на свой демократический образ мыслей, он подбивал его непременно завязать знакомство с дамбрёзами. Фредерик возражал, что уже пробовал, да напрасно. А ты еще сходи, а вовсе пригласят. Около половины марта месяца они получили в числе других довольно крупных счетов, счет из ресторана, откуда им носили обед. У Фридрика не достало денег на уплату, и он занял сотню EQ э у доллария. Через две недели он спросил у него опять столько же, и клерк пожурил его за то, что он слишком много тратит в магазине Арно. И действительно, в этом отношении он был неумерен. Один вид Венеции, другой вид Неаполя, третий вид Константинополя занимали середину трех стен. Кроме того, там и сям висели портреты лошадей работая Альфреда де Дэдрё. На камине стояла группа Продье, на фортепьяно валялись номера художественно-промышленного листка. Во всех углах на полу стояли папки с гравюрами. Словом, в квартире было так тесно от того, что некуда было положить книгу или облокотиться. Фредерик уверял, что всё это ему нужно ради живописи. Он работал в мастерской у Пеллерена. Но Пеллерена часто не бывала дома. Он имел обыкновение присутствовать на всех похоронах и иных публичных происшествиях, о которых могли появиться отчёты в газетах. Таким образом, Фредерик проводил целые часы один в его мастерской. Тишина этой большой комнаты, где только и было слышно, как пробежит мышь. Свет, падавший с потолка, И даже лёгкий гул топившейся печки всё повергало его сначала в чувство нравственного удовлетворения. Потом, глаза его отрывались от работы, он смотрел на облупившиеся стены, на всякие аксессуары, расставленные на этажерке, на гипсовые торсы, на которых накопилось столько пыли, что она местами свешивалась подобно бархатным лохмотьям. Но подобно путнику, заблудившемуся в лесу, который по всякой тропинке возвращается всё на одно и то же место, он постоянно На дне каждой мысли и каждого представления находит все то же воспоминание о госпоже Арну. Он сам себе назначал день, когда он к ней подойдет. Дойдя до ее двери на втором этаже, он долго не решался позвонить. Но вот уж слышны шаги, дверь отпиралась, и если ему говорили, что барыни не дома нет, он чувствовал облегчение, как будто тяжесть свалилась с его сердца случалось, впрочем, что она была дома. В первый раз он застал у ней трёх дам. Во второй раз пришёл учитель чистописания, обучавший мадемуазель Марту. Впрочем, мужчины, бывавшие у госпожи Арну, не делали ей утренних визитов. Из деликатности и Фредерик от них воздержался. За то, чтобы получить приглашение на четверг, он каждую среду непременно приходил в магазин и оставался там дольше всех. Позже режим бара Словом, покуда была возможность, оставаться, притворяясь, что засмотрелся на какую-нибудь гравюру или зачитался газетой. Наконец Арну говорил: "Вы свободны завтра вечером?" И Фредерик принимал приглашение прежде, чем оно было высказано. Арну, по-видимому, начинал к нему привязываться. Он учил его распознавать качество вин, составлять пунш, делать соус из бекасов. И Фредерик послушно следовал его советам, С любовью относясь ко всему, что касалось госпожи Орно, к её мебели, прислуге, к её дому и улице. Во время этих обедов он почти ничего не говорил, только смотрел на неё. У неё на правом виске была родинка. Её гладкие чёрные волосы были всего чернее спереди и по краям как будто немного влажны. Иногда она их слегка приглаживала только двумя пальцами. Он изучил форму каждого из её ногтей. С наслаждением прислушивался к свистящему шелесту её шёлкового платья, когда она проходила в дверях. Украдкой втягивал в себя запах её носового платка. Её гребень, её перчатки, её кольца в глазах его имели особое, важное значение, вроде художественных произведений, и были предметами почти оживлёнными, имевшими свою самостоятельную личность. И каждый из этих предметов был дорог его сердцу и усиливал его страсть. Он не имел силы скрыть ее от Далария. По ночам, возвращаясь от госпожи Арну, он как бы ненароком будил своего друга, чтобы только иметь возможность поговорить о ней. Даларий, спавший в дровяном чулане рядом с умывальником, предположительно зевал. Фредерик садился в ногах его постели. Сначала он рассказывал про обед, А потом переходил к повествованию тысячи мельчайших подробностей, в которых ему чудились то доказательства презрения и холодности, или напротив, расположения. Так, например, она не захотела взять его под руку, а пошла с Детмером. И Фредерик от этого приходил в отчаяние. Вот вздор, восклицал Деларье. Или напротив, она называла его мой друг. Ну так и валяй дальше. Но я не смею говорил Фредерик. Когда так, забудь ее, и дело с концом. Спокойной ночи. Долларье переворачивался носом к стене и засыпал. Он не понимал эту странную любовь и смотрел на нее, как на последний признак незрелости. Близость с Фредериком, по-видимому, перестала его удовлетворять, и он задумал раз в неделю собирать у себя нескольких общих знакомых. Эти сборища происходили по субботам, с 9 часов вечера. Все три тиковые занавески тщательно задёргивались. Зажигали лампу и четыре свечки. Среди стола ставилась коробка с табаком, в ней трубки. А кругом бутылки пива, чайник графинчик рому и мелкое печенье. Беседовали о бессмертии души, толковали о профессорах и проводили между ними параллели. Однажды вечером Юссаны привёл с собой молодого человека высокого роста, одетого в пальто, у которого были слишком короткие рукава и крайне смущённый вид. Это был тот самый юноша, которого они ходили выручать из полицейского участка в прошлом году. Картонка с кружевами пропала во время уличной суматохи, и следовательно, он не мог ее представить своему хозяину. Последний обвинил его в краже и пригрозил судом. Приказчик принужден был отойти от него и поступить на службу в контору транспортов. Гюссан встретился с ним поутру на перекрестке и взялся привести сюда. Потому что Дюсардье из благодарности непременно желал увидеть того другого. Он подал Фредерику его портсигар, из которого не выкурил ни одной сигары, и берёг его как зеницу ока, в надежде возвратить когда-нибудь по принадлежности. Молодые люди пригласили его бывать, и он стал к ним ходить с радостью. Вся компания относилась друг к другу сочувственно. Начать с того, что их общая ненависть к правительству обратилась в непогрешимый догмат. Один Мартинон еще пробовал защитить Луи Филиппа, но его побивали всякими аргументами, почерпнутыми из горячечных газетных толков, возведением фортов вокруг всего Парижа, сентябрьскими законами, питчардом, лордом Гизо, так что Мартинон со страху кого-нибудь обидеть больше молчал. Во все семь лет, что он пробыл в школе, он не заслужил ни одного наказания. И теперь, будучи на юридическом факультете, сумел угождать профессорам. Обыкновенно он ходил в толстом пальто коричневого цвета и в резиновых галошах. Но однажды вечером явился разодетый точно под венец, в бархатном открытом жилете, в белом галстуке с золотой цепочкой. Общее удивление еще возросло, когда оказалось, что он только что обедал у месье Домбрёза. Отец Мартинона продал банкиру Домбрёзу большую партию леса. При совершении сделки он ему представил своего сына, а банкир их обоих пригласил к обеду. Что ж, много было трюфелей?» — спросил его Доларие. И надеюсь, что ты из приличия не забыл обнять его супругу где-нибудь за дверью. Завязался разговор о женщинах. Пелерен отрицал существование красивых женщин. Он предпочитал тигров. К тому же, по его мнению, самка человека есть низшее создание в смысле эстетического первенства. То, что вас так привлекает, и есть то самое, что ставит ее степенью ниже по идее, например, грудь, волосы. Однако, возразил Фредерик, Если длинные черные волосы и большие черные глаза? Ах, пожалуйста, воскликнул Гюссане. Будет с нас этих инозилий и их мантилий. Антики, слуга покорный. Да наконец будем же правду говорить. Разве первая попавшаяся ларецка незанимательнее Венеры Милосской? Мы французы, черт возьми, таки будем французами. Да еще тряхнём стариной, коли можно. Вино рекой и женские улыбки. Пора заменить брюнетку блондинкой. Вы на этот счет как полагаете, Дюсардье? Дюсардье молчал. Тогда все пристали к нему с расспросами, желая узнать его вкусы. Ну, извольте, сказал он покраснев. Мне хотелось бы любить одну навсегда. Это было сказано таким тоном, что все на минуту замолкли. Одни подивились его чистосердечью, другие, может быть, спохватились, что ими им самим втайне хотелось бы того же самого. Синекаль поставил свою пивную кружку на дверной косяк и голосом, нетерпевшим возражений, объявил, что так как проституция насилие, а брак безнравственность, то лучше не иметь вовсе дела с женщинами. Деларье считал, что женщины созданы для развлечения, не более того. А господин Де Сизи, по-видимому, сильно их опасался. Он был воспитан своей бабушкой, чрезвычайно богомольной особой, а потому находил общество этих молодых людей заманчивым, как неприличный дом, и поучительным, как академия наук. Учили его тут многим предметам, и он изо всех сил старался подражать товарищам принялся даже курить, невзирая на то, что каждый раз его от этого неминуемо тошнило. Фредерик очень за ним ухаживал, восхищался оттенками его галстуков, меховой подкладкой его пальто, а главное его сапогами. Они были тонкие, как перчатки, и так чисты, так изящны, что в этом было нечто дерзкое. Он приезжал в собственном экипаже. Однажды поздно вечером, когда Дэ Сизи только что уехал и на дворе шел снег, Сенекаль принялся жалеть его кучера. Потом он разразился протестом против жёлтых перчаток и духов. Ему во сто раз милее всякий блузник, чем эти господа белоручки. Я, по крайней мере, работаю, я беден. «Оно и видно, молвил наконец Фредерик, выведенный из терпения. Математик никогда не простил ему этого словца. Но Режимбар как-то раз рассказал, что он немного знает знатсеныкаль. Фредерик, всегда готовый делать любезности приятелям Марно, пригласил Режимбара на свои субботние собрания, и оба патриота с удовольствием на них встречались. Впрочем, они не во всем были согласны. У Синекаля череп был заостренный кверху, и он ничего не признавал, кроме систем. Режимбар напротив того в каждом факте видел только факт. Его всего более беспокоила перенийская граница. Он считал себя знатоком артиллерийского дела и всё своё платье заказывал портному политехнической школы. Когда он пришёл в первый раз и ему предложили сладких пирожков, он презрительно пожал плечами и сказал, что это годится только для женщин. Да и в следующие разы был не более любезен. Как только разговор принимал сколько-нибудь возвышенный оборот, он бормотал: "Опять утопии? К чему такие мечты?" Он часто посещал мастерские художников и даже иногда из любезности давал им уроки фехтования. Но по части искусств у него были далеко не возвышенные понятия. Он сравнивал стиль Мараста со стилем Вольтера, а мадмуазель Ватназ сравнивал с мадам Сталь по той причине, что она написала оду в честь Польши, в которой было много души. Словом сказать, от Рэжембара всем было тошно. В особенности страдал от него Деларье. Потому что гражданин принадлежал к кружку близких приятелей Арну, а Доларий давно мечтал попасть в этот дом в надежде завести там полезное знакомство. Когда же ты меня поведёшь к Арно, спрашивал он Фредерика. Но получал в ответ, что Арну очень занят, или куда-то уезжает, или не стоит теперь знакомиться, потому что скоро будет конец этим обедом. Если бы понадобилось рисковать жизнью ради друга, Фредерик сделал бы это. Но желая заявить себя у Арну с самой лучшей стороны, стараясь изощрять свой стиль, свои манеры, костюм и даже не иначе являясь в художественно-промышленное заведение, как в свежих перчатках, Фредерик боялся, как бы Даларе со своим поношенным черным фраком, своей фигурой провинциального прокурора и заносчивыми речами, не возбудил отвращения в госпоже Арну и тем самым не скомпрометировал бы его самого в ее глазах. Всех остальных он допускал в ее салон, но именно делареси стеснял бы его там больше всех. Клерк уже заметил, что ему неохота сдержать свое обещание, а в молчании Фредерика ему чудилось еще больше оскорбления. Ему хотелось во всем руководить своим другом, видеть в нем постепенное осуществление их юношеских идеалов. Праздность Фредерика возмущала его как доказательство непокорства, как измена. Кроме того, Фредерик вечно думавший о мадам Арну, часто упоминал о её муже и долария выдумал особый род приставания состоявший в том, что он по сто раз на день произносил его имя, заканчивая им всякую фразу на идиотский манер. Например, если стучались в их дверь, он кричал: "войдите, Арну!» В ресторане требовал сыру и прибавлял: "как у Арну!» А по ночам, притворяясь, что у него кошмар, внезапно будил своего товарища криками: «Арну! Арну!» Наконец, Фредерику это так надоело, что он сказал ему однажды жалобным тоном: "Оставь ты меня в покое с этим орно. Ни за что не оставлю", отвечал Далария. Повсюду навсегда пылающий и пусть образ сей всегда молчи. крикнул Фредерик, замахнувшись на него кулаком. Потом, гораздо тише, он прибавил мягко: "Знаешь, Это такой предмет, от которого мне тяжело. О, прости, пожалуйста, дружок, возразил де Ларье с низким поклоном. Отныне мы пощадим твои дамские нервы. Еще раз прости, тысячу раз прошу извинения. Этим и кончилась шутка. Недели через три вечером Деларес сказал ему: "Ну, видел я Давиче госпожу Арну. Где? В суде, с баландаром стряпчим" Ведь она брюнетка, среднего роста. Фредерик утвердительно кивнул головой. Он ждал, что еще скажет Далария. При малейшем сочувственном слове с его стороны он был готов излить перед ним всю душу, полюбить его нежно. Но тот молчал. Наконец, Фредерик не выдержал и с напускным хладнокровием спросил: "Как она ему показалась?" Далария находил, что она не дурна, но так себе, ничего особенного. А ты находишь, сказал Фридрих.